Рика Абарова чуть удар не хватил. Так, повезло, нам ничего не скажешь, крупно повезло. Сергей задумчиво потёр подбородок. Он еще не знал, какое открытие ждет его впереди. Там сидели строгие настороженные, молчаливые, понимая, что случилось что-то важное. Может быть, то самое ради чего и приехал к ним этот человек из Москвы. Мукумов хмурясь взял лежавшую рядом фуражку. Сергей повернулся к нему. "Мог бы я где-нибудь поговорить с задержанным?" Мукумов поспешно поднялся. "Можете, конечно, товарищ полковник. Комната есть, конечно." Они вдвоем вышли в прихожую, и Мукумов отвалил какую то дверь. За ней, казалось, срочно такая же комната, только поменьше, с раскрашенным в разные цвета потолком, с пёстрыми шелковыми сюзане на стенах и полосами, устилавшими пол. У стены стоял полированный платяной шкаф, и стол, видимо, из того же чешского гарнитура. "Хорошо бы пару стульев, если возможно", неуверенно произнес Сергей, боясь обидеть хозяина своей просьбой. "Можно, конечно", понимающе откликнулся Мукумов. "Сейчас Оскар принесет, а я", он надел фуражку, "приведу задержанного, конечно. Погодите. пусть сначала зайдет Ибадов". "Слушаюсь". "Ибадову Сергей торопливо сказал". Немедленно срысь к Ташкенту. Из дело, он тут недалеко. На машине, подскочите. Пусть побыстрее узнает у матери или сестры Карима, какой их родственник живет здесь, в Кишлаке. Мы совсем это упустили. А они должны знать. Дождитесь ответа и сразу сюда назад. Рахимова им называть? Нет. Пусть сами его назовут. Понятно, Сергей Павлович. Мурас стремительно повернулся и ищет за дверью. А через несколько минут Мукумов ввёл в комнату высокого худого парня в сине-перепёчанной нейлоновой рубашке с короткими рукавами и узких модных серых брюках. Сергей узнал его: такой же, как на фотографии, тонкое нервное лицо под шапкой черных спутанных волос, густые брови, большие хмурые глаза, родинка на левой щеке и только расплывшийся под глазом синяк. Делало это лицо почти неузнаваемо разбойничим. "Здравствуйте, Сафаров", сказал Сергей. "Моя фамилия Коршунов. Садитесь, поговорим". Парень бросил на него быстрый враждебный взгляд из-под насупленных бровей и, продолжая стоять, отрывисто спросил: "Почему меня задержали? На каком основании?" "Сейчас узнаете, садитесь же. Не желаю садиться, как угодно". кому же вы приехали сюда?" вскликал Никому. слыхал об этом месте, вот и приехал. Зачем? Просто так. Никого это не касается. Что ездить нельзя, да? Здесь живет ваш родственник? Никакой родственник здесь не живет. А раньше зачем вы сюда приезжали? Не приезжали сюда раньше. Неправда, Покачала головой Сергей. Приезжали, вас тут видели. Рахимов утверждает, что вы приехали к какому-то человеку. Ну не достали его дома, это верно? Придумал я этого человека, хмуро ответил Карим, глядя в сторону. Чтоб ночевать пустил. Придумали. «И Идине придумали, что у вас тут родственник живет». Дини? Карим вздрогнув, пристально посмотрел на Сергея. Да, Дини. Ну вот что, не будем играть в прятки. Садитесь и слушайте. Я, как и вы, приехал сюда не случайно. Садитесь. Карим послушно опустился на стул. Он был подавлен и избит в толку. Сергей продолжал: "Впервые я познакомился с вами, Карим, правда, заочно, еще зимой, когда вы с Рожковым приезжали в Борс, в Семёнов. Вы помните эту поездку?" "Не помню. Придется вспомнить. Рожков Арестован и Семёнов тоже. И ваш ташкентский родственник кёк Все это вы знаете, Карим, у них конфискован гашиш. А его привозили вы отсюда?" И вы не задержаны, Карим. Вы арестованы. мы доставим вас в Ташкент. Но прежде я должен знать, кто ваш родственник здесь, у которого вы покупали гашиш. Вас посынал Якубов. Что-то дрогнуло в лице у Карима, нервно скривились губы, Еще больше прищурился чуть заплывший от синяка глаз. В уголке его дёргалась жилка. "Ничего не знаю", процедил он. "Надо подумать". Спокойно возразил Сергей. Надо все взвесить, Карим. Между прочим, Дина вам написала письмо.